Глава шестая. К утру все изменилось. Дивизия «Золотые крылья» сложила оружие. Об этом нас известил в очередной депеше маршал Комлин. «Ваше мнение?» — спросил, вызвав нас в штаб генерал Прищепа. Первым ответил Гамов. «Родеры формируют из пленных колонны, чтобы отвести их в свой тыл. Они не будут атаковать нас с севера, имея за спиной латанов, пусть и сдавшихся. Крылышки, даже обезоруженные, осложнят бой с нами. А когда наших уже не будет, они ударят из севера и с юга, а с востока к ним присоединится четвертый корпус патинов, который пока сохраняет удивительную неподвижность. Думаю, его бросят на нас, и это будет первый акт войны патины с латанией. Вы сказали, атака родеров с севера и юга. А если поддержат патины, то и с востока. Почему не упоминаете атаку с запада? Фронт нашей дивизии обращен туда. Именно потому, генерал, что наш фронт обращен на запад. Там безопаснее всего. Только идиоты ринутся через такую реку, как Барта, в лоб на электробатарею, когда появилась возможность атаковать нас с флангов и тыла. «Что скажете, майор?» — спросил генерал меня. Я рассматривал карту с обстановкой. Карта открывала неожиданные возможности, но надо было хорошенько их продумать. Я ответил. «Согласен с полковником». В комнату вошел дежурный по штабу и доложил, что вокруг машин с колоннами собралась толпа солдат и требует, чтобы деньги выдали всем, а не только диверсионной группе. Они просят командира дивизии. Генерал сердито посмотрел на Гамова. «Полковник, эту странную раздачу кредиток начали вы. Теперь сами наводите порядок». «Порядок будет», — заверил Гамов, вставая. Я вышел с ним. Машины с деньгами стояли на площадке за обратными скатами двух опорных холмов электробатареи. Вокруг них скопилось сотни-две голдящих солдат. Охрана машин с десяток рядовых вместе с сержантом держала на готове ручные резонаторы. Я быстро прикинул, что вооруженного отпора разрешать нельзя. На таком расстоянии первый же залп превратит напирающих солдат в толпу обезумевших бестий, от более способных на все. Нас с Гамовым встретили криками. «Где генерал? Мы просили генерала. Пусть придет генерал!» Гамов влез на ступеньку машины и сделал знак, что будет говорить. Толпа медленно затихла. «Генерал прищепа ранен», — начал Гамов. «Ему трудно ходить, еще труднее толковать с неорганизованной толпой. Он привык командовать солдатами, а не оравой. Буду говорить я». Взрыв негодующих голосов покрыл его слова. Гамов спокойно ждал, пока шум снова утихнет. Толпа умножалась. Среди бегущих к машинам я увидел и солдат диверсионного отряда, после рейда, получивших в лесу денежные выдачи. Почти все они были случайными импульсаторами. Я не труслив, но меня охватил страх. Конечно, я понимал, что они собираются защищать машины от грабежа а не участвовать в нем. Но, если они применят оружие, площадку усеют трупы. «Раздачу наград я предпринял на свой риск», — продолжал Гамов. «И поэтому вы должны объясняться со мной, а не с генералом. Но я не умею орать, и мои два уха не вместят тысячи ваших криков. Выделите одного представителя, и пусть все слышат наш разговор». Из толпы кого-то выталкивали. Несколько голосов уговаривали. «Иди, Семен, да иди же! Доказывай полковнику! Валяй, пока по шее не схлопотал!» Из толпы выбрался высокий солдат. пелобрысы, краснощеки, усатый. «Ну, я буду!» — выдавил он из себя. «Докладывай по форме!» — приказал Гамов. Солдат оглянулся. Толпа поддержала его криками. Рядовой 2-го батальона Семен Сербин. Что-нибудь еще? Еще? То самое, ради чего сюда явился. Доложи претензии. Сербин опять оглянулся на толпу. В толпе опять одобрительно зашумели. Теперь он говорил свободнее. Претензия одна. Обидели солдат. Такую гору денег раздобыли, а раздали только двум сотням. Для кого остальные? Для себя? Берите и себе, только нас не обделяйте. Надо по совести, военную добычу всем поровну. Все воюем, всех и награждать. Снова заговорил Гамов. Все верно, Семен Сербин. Все воюем и всех надо награждать. Но ведь воюем не одинаково. Один смелее и удачливее, другой осторожнее и боесливее. Почему же давать поровну? Диверсионный отряд вчера воевал. Кое-кто погиб, многие ранены. А ты в эту ночь спокойно стоял в карауле. Или дрых в палатке. За что же тебя награждать? Вот отличишься в сражении, получишь колоны. А если в бою меня прихлопнут, нахрена мне тогда деньги, — зло крикнул солдат. Мне сейчас нужно. За окопы, за перестрелки, за ночные переходы. Мертвым не повеселишься. Кончаю уговоры, открывай машины. Он повернулся к толпе. «Верно говорю, братцы!» В ответном шуме я не услышал единодушия. Кто-то заорал. «Полковник! А в других боях награждать будут?» «Будут!» «Сами же видите, денег гора. Она принадлежит вам, но за реальные заслуги, а не потому, что стоите рядом с этими машинами. Я не позволю, чтобы раненый в бою получил то же, что и прячущийся за спины товарищей. Теперь из толпы слышалось «Верно!» — правильно говорит полковник. Но большинство еще поддерживало Сербина. Один из солдат диверсионного отряда протиснулся вперед и крикнул. — Семен, ты меня знаешь, я Варелла. Что можно шлепнуться в любом бою? Точно, можно. А ведь не шлепнулись пока, а ты не ранен. Все в твоем отделении с ранами, а ты, вот же счастье, нет. Сербин понял, что настроение в толпе меняется. «За мной!» — заорал он. «Кто не трусит, выходи!» Из толпы стали протискиваться недовольные. Один за другим они выбирались наружу. Кучка вокруг Сербина густела. Сержант охраны приказал своим солдатам поднять резонаторы. Взмахом руки я запретил ему стрелять. Солдаты опустили оружие. Жестом я подозвал поближе солдат из диверсионного отряда и вынул свой импульсатор. Если дойдет до схватки, сам увожусь Сербина, решил я. А остальных одолеют мои диверсанты. Гамов стоял невозмутимо. Он только повернулся ко мне и кивком поблагодарил. «С — С крикнул Сербин. — С дороги, полковник! Поперек не становись! Гамов поднял руку, показывая, что хочет говорить. «Не слушайте!» — надрывался Сербин. «Нужна мне награда, когда я, мертвый, буду валяться в дерьме! Я сытым по горло! Прочь с дороги!» «Взять его!» — крикнул Гамов. В диверсионный отряд подбирались не только смелые, но и сильные. Сербин отчаянно забился в дежих руках. Он попытался что-то крикнуть, Но удар Вареллы усмирил его. Охрана машин снова взметнула резонаторы. С десяток диверсантов, став между ней и толпой, стали теснить недовольных назад. Солдаты под дулами резонатора, сдерживаемые стенкой схватившихся за руки людей, недобро молчали. Любое неосторожное слово могло вызвать новый взрыв. «Я боялся, что Гамов не сдержится» но и тени гнева не было на его лице. — Семен Сербин, по закону военного времени я должен расстрелять тебя перед строем за попытку поднять бунт, — сказал Гамов так громко, что его услышали даже тугоухие. — Но я не буду этого делать. Я верю в тебя, Сербин. Ты человек смелый, к тому же ни разу не ранен, не ослаб. Значит, будешь страшен врагу. Убежден, что ты еще проявишь себя в бою, и я пожму тебе руку и вручу ценную награду. Но за сегодняшнее буйство тебя тоже надо наградить. Ты сказал, что сыт по горло дерьмом. Нет, Сербин, ты еще не пробовал настоящего дерьма. А сейчас испробуешь. И точно досыта. И Гамов властно приказал. «Бросить его в отхожий ров!» На склоне холма позади электроорудий был вырыт отхожий ров с наклоном в быстротекущую борту. Несколько диверсантов потащили туда отчаянно забившегося сербина. Толпа, не сразу разобрав, что произошло, зашевелилась, загомонила, стала распадаться. Прошла минута или две, и все бросились к отхожему рву. Вокруг машин остались охраны и мы с Гамовым. «Посмотрим», — хмуро сказал Гамов. «Это противно, но надо видеть, что делаем». Над орвом взметнулось тело Сербина. Его вопль потонул в разноголосом реве толпы. Все теперь теснились к обрыву, чуть не валясь в ров. Сербин упал в зловонное месиво, вскочил, поскользнулся, опять упал, опять вскочил. Он дико ругался, а ему отвечали хохотом. Очень уж смешон был человек, стирающий грязными руками грязь с лица и одежды. И что-то со слезами орущее сквозь коричневую маску, облепившую всю голову. Вероятно, были и осуждающие голоса, но их заглушал безжалостный хохот развеселившейся толпы. Гамов подозвал одного солдата. «Разыщи командира его отделения». Пусть проследит, чтобы Сербин отмылся в барте и выстирал свою одежду. И пусть передаст Сербину, чтобы до первого боя даже случайно не попадался мне на глаза». Мы вернулись к машинам. Гамов был мрачен и подавлен. Перед лицом бушевавшей толпы он выглядел куда спокойнее, чем после так своеобразно ликвидированного буйства. Я подумал, что его мучает стыд за унизительную расправу с солдатом и сказал. «Я ждал, что вы прибегнете к военной классике и расстреляете сербина. Но вы применили не классический метод усмирения. А что толку его расстреливать? Многие кинулись бы его защищать. И разве это отбило бы у солдат желание попользоваться колоннами? Угроза бунта осталась бы». А на выручку барахтающемуся в дерьме никто не придет. Еще посмеются. И никто не захочет оказаться там же. Теперь нападения на машины не будет. Почему же вы так мрачны, если недовольство подавлено? Я давно уже не думаю о нем. Это трагедия золотых крыльев. Скоро и нам драться в окружении. Маршал не пришлет нам настоящей помощи. И не по причине военной своей бездарности, а в соответствии с реальными обстоятельствами. К нам не пробиться. Ни с востока, ни с юга. «Гамов, у меня есть план спасения», — сказал я. «Идемте в штаб». В штабе я попросил у Пиана карту с последними данными и доложил свой план. Какая сложилась обстановка? С востока 4 корпус Патинов. С юга дивизии Родера. На севере родеры поспешно уводят пленных крылышек. Эта эвакуация создает непредвиденные возможности. Посмотрите на дороги севернее нас. Они идут в обход наших позиций на барте. В определенный момент колонны пленных будут проходить всего в полусотни километров от нас. Почему бы нам не рвануться на перерез и не освободить своих? Конечно, к тому времени Родеры займут позиции на противоположном берегу Барты, но вряд ли большими силами. Дороги на север, на юг и на восток, если и не вовсе закрыты, то чрезвычайно опасны, а на запад прорваться легче. Конечно, прорыв на запад равносилен тому, чтобы поглубже засунуть голову в пасть врага, но сейчас там движутся разоруженные крылья. Освободив их. Мы удвоим свои силы. Став корпусом из дивизии, мы повернем обратно и пробьем себе выход на восток к своим армиям. Гамов воскликнул. Великолепный план! Я за! ⁇ Пьяно Гонсалес, Павел Прищепа и другие офицеры тоже высказались за операцию. Но генерал задумался. Генерал, неужели вы против? удивился Гамов. Генерал медленно проговорил. «Против не я, а маршал Комлен. Он предписывает нам насмерть стоять на нашей позиции. Генерал, снова спрашиваю, вы против?» Прищепа грустно улыбнулся. «Трудный вопрос вы задаете, Гамов, своему дисциплинированному начальнику. Я всю жизнь приучал себя исполнять приказы. Вот мой ответ. Я за прорыв на запад. капитан. — обратился он к сыну. — Успех операции зависит от вашей разведки. Если вы ошибетесь, неверно определив скорость движения колонны пленных и степень их концентрации, поход дивизии будет равносилен удару кулаком в воздух. — Можете положиться на разведку, генерал, — сказал Павел. — Пойду отдохнуть. Генерал выглядел измученным. Мы догадывались, что причина не в слабости после ранения а в том, что обстоятельства заставили его идти против приказа командования. А вы подработайте операцию. «Предлагаю отложить детальную разработку до получения данных об эвакуации пленных», сказал Гамов после ухода генерала. «Есть другой срочный вопрос. Захваченные деньги. Солдат волнует судьба бумажек». «Вы обещали им, что награждение будет продолжено», напомнил я но вы на это согласны? Нужна точность». Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что мне безразлично, как распорядятся колоннами. Всей душой я восставал против того, чтобы разбрасывать деньги, принадлежащие всей стране, а не одной нашей дивизии. Но отмена обещаний Гамова вызвала бы возмущение среди солдат и перед рискованным походом в тыл врага уменьшила бы нашу боеготовность. Снимаю возражение, сказал я. Тогда разработаем ценник, сказал Гамов. Я раздавал деньги по Наитию. Теперь надо установить, чего объективно стоит каждый успех в бою. А завтра развесим список денежных выплат во всех полках, чтобы каждый знал, на что рассчитывать. Преискурант на героизм, невесело пошутил я. Это была моя последняя попытка поиронизировать над включением банковских кредиток в штатное вооружение дивизии. «Меня ценники не интересуют, пойду организовывать разведку», — объявил Павел. Вместе с ним ушли в свои подразделения и другие офицеры. Остались Гамов, Пиано, Гонсалес и я. Гамов вписывал в лист бумаги наименование подвига и объявлял цену. Он уже заранее продумал каждую цифру. Мы согласились, что за трофейную машину, уничтоженную или сильно поврежденную, надо платить в два раза меньше, чем за целую или требующую небольшого ремонта. То же и для всех видов ручного и стационарного вооружения. Но когда перешли к живой силе, разволновался Аркадий Гонсалес. Я уже говорил, что этот долговязый майор Наш второй оператор добросовестно работал с картами, но был непостижимо равнодушен к сути своих разработок. Он признавался, что ненавидит войну. Такое отношение к своей службе, а его службой было планирование военных операций, не могло способствовать ее успеху. Между тем у нас не было нареканий на уровень его боевых планов. Но если можно было не высказывать своего мнения на советах, Он неизменно молчал, а сейчас разбушевался. «Вы предлагаете платить за убитого врага в пять раз меньше, чем за пленного? Никогда не соглашусь!» — кричал он. «Убитый больше не встанет, его смерть — облегчение для нас!» Древние говорили, убитый враг хорошо пахнет, а плянный — это же абуза! Корми, лечи, охраняй, и он потенциально опасен, потому что может вырваться и опять пойти против нас. «А вы хотите платить за потенциального убийцу наших солдат в раз больше, чем за того, кто уже не причинит нам никакого вреда? Это же абсурд!» Гамов возразил. «Враги такие же люди, как и мы. Большинство из них насильно погнали воевать. Они не ответственны за войну, хоть и страшны для нас, когда воюют. Я повышаю плату солдату, берущему врага в плен» за то, что он сохранил человеческую жизнь. Вывел из строя врага, но спас человека. Гонсалес, вы часто говорите, что ненавидите все формы войны. Убийство войны не ликвидирует, За убитого будут мстить. За пленного не мстят, наоборот. За то, что сохраните ему жизнь, вам будут благодарны. Если враг знает, что мы только убиваем... Он и в безвыходной ситуации станет отчаянно сопротивляться, неся нам смерть. А если узнает, что нашим солдатам за сохранение жизни мы платим больше, чем за убийство, то разве тогда ему, попавшему в трудное положение, не захочется самому пойти к нам с поднятыми руками, чтобы разделаться с опостылевшей войной? Это же логика, Гонсалес, не только простая человеческая, но и военная. Как же вы этого не понимаете? Мы с поддержали Гамова. Гамов прочел вслух приз-курант на подвиги. Захват водолета 2 миллиона колонов. Уничтожение водолета 1 миллион. Захват электроорудия 200 тысяч. Уничтожение электроорудия 100 тысяч. Захват ручного резонатора 10 тысяч. Уничтожение ручного резонатора. 5 тысяч. Захват автомашины 20 тысяч. Уничтожение автомашины 10 тысяч. Захват метеогенератора. 4 миллиона. Уничтожение метеогенератора. 2 миллиона. Захват в плен генерала. 500 тысяч. Уничтожение генерала. 100 тысяч. Захват в плен офицера. 50 тысяч. Уничтожение офицера. 10 тысяч. Захват в плен солдата. 1 тысяча. Уничтожение солдата. 200 колонов. Раненному за ранение. 2 тысячи. Наследником убитого. 10 тысяч. Захват и уничтожение остального боевого снаряжения и материалов, не упомянутых в настоящем списке, оценивается каждый раз особо, с учетом важности его для успеха в бою. «Вот и перешли к неклассическим методам войны», — сказал я. И на этот раз не иронизировал. «Это только начало нашей войны против войны», — отозвался Гамов. «Все мы, и я, и Пиано, и Гонсалес, а до нас еще Павел Прищепа, уже искренне поддерживали то новое, что вносил Гамов в методы войны. Он мог уже и тогда назвать нас своими учениками» но ни один из нас и отдаленно не догадывался, до каких границ продумал он эти неклассические методы, какие исполинские цели перед собой поставил и с какой опаляющей энергией будет их добиваться.